«Голова третья» или «Орел падает в бездну». По настоянию Барнса я признался во всех преступлениях и подписал все бумажки. У следователя была такая довольная рожа, что мне тут же захотелось сделать ему какую-то гадость. Ну, нельзя тянуть такую улыбку перед человеком, который попал по всем параметрам. Это как-то бесчеловечно, что ли? Никаких гадостей, конечно, я делать не стал. Я сейчас находился в состоянии тихого шока и не совсем понимал, что теперь со мной будет. Утешал себя лишь мыслью, что бы там ни было, с Лерой и Женей будет все в порядке». И Барнс даже пообещал, что каждый месяц я буду получать от них письма. Это обнадеживало, Хотя я и не мог придумать, что это за место, из которого нельзя вернуться, но можно получать письма каждый месяц. Куда меня отправят? На дно океана? Под землю? На другую планету? В другую галактику? Или просто во вражескую страну? Кто там сейчас у США враг? С минуту я напряженно пытался вспомнить, в какой именно сейчас стране США истребляют террористов, и понял, что не знаю. Черт, это может быть кто угодно. Да и я как-то в последнее время не очень-то интересовался политикой. Обо всех новостях мне рассказывал Карлос, вот он все свободное время зависал на новостных каналах, а мне как-то не до этого было. Но если моя догадка верна, и меня вправду отправят шпионить в другую страну, тогда, возможно, Барнс имел в виду, что там меня наверняка убьют, и поэтому я не вернусь. Мысль эта, ну уж очень мне не понравилась, хотя и выглядела правдоподобнее остальных. Но назад пути не было. По крайней мере, даже в другой стране у меня будет хоть какой-то шанс выкарабкаться – Ну, или это все равно пусть и условная, но все же свобода, все лучше, чем гнить в тюрьме. По легенде, до суда меня должны были перевести в центр предварительного заключения в Сьерра Горда. Там, по дороге, я и должен буду погибнуть. Так и случилось. Через два часа за мной приехали конвоиры в сопровождении двух молчаливых и угрюмых полицейских который, как заверил меня Барнс, наши люди, я покинул полицейский участок. Наручники с меня не сняли, но я почему-то больше не ощущал себя заключенным, да и копы обращались со мной как-то иначе, я бы сказал, как-то достороженно и уважительно. В кабине фургона не было сидений, поэтому я умостился на деревянный ящик с навесным замком, Из ящика чем-то несло. Запах гнили и какого-то лекарства. Сдох, что ли, в этом ящике кто-то. Но вскоре я перестал замечать запах. Принюхался, видимо. К счастью, ехали мы не очень долго. Через час мы покинули город и оказались посреди пустыни. Машина остановилась. Из окна я уже видел вдалеке черный тонированный «Скаер». «Именно такой и забирал профессора Джонсона каждый день из дома. Когда я вышел из машины, то ожидал увидеть Барнса, ну или профессора Джонсона. Но встретили меня двое военных. Один постарше и, судя по серебряной звездочке на погонах, высшего чина. Второй помоложе чином, пониже офицер. Он, не шевелясь, стоял, вытянувшись по струнке». «Генерал Перес, представившись, протянул мне руку тот, что постарше. Я буду вас сопровождать к месту». Я неуверенно пожал его руку, не без интереса разглядывая пистолет в кобуре. «Что за место?» Бутнично поинтересовался я, следуя за генералом. Второй военный шел позади, очевидно, для того, чтобы я не расслаблялся. «Всю информацию получите на месте», — сухо отозвался генерал Перес. Тем временем позади, возле фургона, засуетились полицейские. Они принялись обливать машину из канистр, скорее всего, бензином. Интересно, а каким образом они провернут все так, будто я там умер? Подложат труп, в котором потом и опознают меня. И тут до меня дошло. Тот ящик, на котором я сидел. Очевидно, там и находился мой труп». Ну, то есть, чей-то труп а не мой, но ему явно предстоит изображать меня. Мне обещали, что я смогу поговорить с сестрами, вспомнил я, когда мы приблизились к Скайру. Генерал резко остановился перед дверью Скайра и окинул меня снисходительным взглядом. Никита, верно? спросил он. Я кивнул. Лицо генерала стало суровым и непроницаемым, и он отчеканил командирским голосом. «Так вот, Никита, все вопросы будешь задавать, когда мы прибудем на место. А сейчас закрой рот и не открывай его до конца поездки. Это тебе понятно?» Я снова кивнул. «Что ж тут непонятного?» Даже подумал о том, что, наверное, следовало ответить ему что-то вроде «Так точно, сеньор-генерал!», но потом решил, что это уже будет явный перебор. Я ведь не военный, я теперь вообще не пойми кто. Тем временем полицейские подожгли машину. Фургон вспыхнул мгновенно. Яркое пламя тут же взвелось ввысь, выбрасывая клубы черного дыма к небу. Я будто завороженный смотрел на огонь и дым, позабыв обо всем. А ведь с этим фургоном сейчас сгорала и вся моя жизнь. Теперь почти все, кто меня знал, кроме сестер, будут считать меня мертвым. Грустно мне стало, тоскливо, будто в пламени корчась и извиваясь ужом, сгорали мои мечты и та жизнь, которую мне теперь не когда не прожить. «Оттуда нельзя вернуться», — шепотом повторил я всплывшие в памяти слова Барнса. «Садись, Никита», — требовательно, но спокойно сказал генерал. Я, опомнившись, повернулся к Скайеру. Перес уже был внутри, и возле меня остался только офицер, ожидающий с каменным лицом, когда я сяду». Я залез внутрь, продолжая смотреть на огонь, будто загипнотизированный. Офицер подпер меня плечом, пришлось двигаться к генералу. В момент, когда дверь скайра опустилась, фургон рванул. Пламя оранжево-черным вихрем взмыло к небу, полетели стекла, вышибло заднюю дверцу. Скайр заурчал, будто огромный кот, затем загудели тихонько лопасти, поднимая клубы пыли и песка. Мы неспешно начали отрываться от земли. Я продолжал следить за фургоном. Через десять минут сюда прибудут скорая и полиция. Будет долгое и нудное разбирательство, как и почему это случилось. Будут осматривать труп, который потом нарекут Никитой Орловым. В том, что найдется правдоподобная причина возгорания, можно было не сомневаться. Да и в том, что судмедэксперты и стоматологическая экспертиза подтвердят, что это заключенный Орлов. Наверное, эту новость даже покажут по местным каналам. Но мне этого всего уже не узнать, да и не положено мертвым знать, что там дальше было после смерти. Скайр набирал скорость, фургон скрылся из виду, а мне вновь стало грустно. Теперь никогда этот мир не увидит невероятное и удивительное шоу великого иллюзиониста Никиты Орлова». После того, как меня в детстве разуверили в существовании магии, я вообще стал относиться ко всему с недоверием и скепсисом. Это касалось не только всяких чудес вроде Деда Мороза, зубной феи, мгновенного исцеления слепых или парящих над землей йогов. Я не верил во все, что значилось под грифом «загадки», «тайны», «секреты» и прочее. «Например, не верил в инопланетян, всяких нечистых духов, привидений. Не верил и в перерождение душ, хотя все детство провел в Индии, где это вообще само собой, разумеется. Не верил в богов. Всем этим вещам я не доверял. Наверное, подсознательно боялся в такое верить, учитывая предыдущее разочарование в волшебстве». А вот Карлос верил в теории заговоров «Вы, на планете, так и когда я понял, что мы летим к разрушенной пене де Берналь, мне вновь живо вспомнился наш разговор и стало как-то не по себе». Вблизи они на фото все выглядело куда мрачнее. Разрушенные пустующие дома, глыбы обломкову подножия, глубокие трещины, располшиеся по дорогам, расколовшие парки, лужайки и чьи-то жилища, и военные, словно зеленые тараканы, снующие возле горы между рядами палаток. А больше никого. Сама же гора выглядела так, будто какая-то чудовищная сила разорвала ее изнутри, раскидала бломки во все стороны. Странно, но основание горы выглядело целым, снесло только верхушку и, возможно, астероид мог такое устроить. Но вот ничего похожего на кратер здесь не было, и эти трещины на земле будто от чудовищного землетрясения. Но мое внимание привлекло другое. Я смотрел туда, где на остатках горы виднелся белый купол, примкнувший к стене уцелевшего куска и длинные рукава, тянущиеся к другим куполам поменьше. Что это? Тот самый радиоактивный астероид? Почему тогда военные беззащитных скафандров что-то тут не сходилось? Я даже недобрым делом начал подумывать, а вдруг Карлос оказался прав. Вдруг за этим куполом и впрямь инопланетный космический корабль. И меня что, собираются отправить туда, откуда этот корабль прилетел? Нет, я отмахнулся от этой мысли. Это казалось уж слишком невероятным, да и не очень логичным. Я отогнал эти мысли». «Не было смысла гадать. Все равно уже скоро я все узнаю». Скайер приземлился на стоянку, где в ряд выстроились с десяток таких машин, еще имелись навороченные вертолеты и парочка военных внедорожников. «Полюбоваться военной техникой мне не дали», – Перес сухо заявил, что нас ждут и нужно поторапливаться. «Мы зашагали вдоль палаточного городка». По всей округе разносился аромат свежесваренного кукурузного супа. Где-то неподалеку развернули полевую кухню. Я почувствовал, как рот наполнился слюной, а в животе свело. «Еще бы! Я больше суток не ел, и теперь голод дает о себе знать. Я бы тоже не отказался от миски горячего». Но Перес так решительно шел к наглухо задраенной штабной палатке, что просить о еде у меня язык не повернулся. Вроде серьезное мероприятие намечается. Сейчас меня в курс дела вводить будут. Мы вошли в штаб вдвоем. Офицера генерал отпустил. Здесь стоял большой стол с какими-то графиками, таблицами, папками и клочками записок. Стол поперек расчерчивал двухсторонний прозрачный монитор. На нем застыла живописная картинка, морской пейзаж, скала, сбоку в углу зеленеет лес. Я сначала решил, что это просто заставка, но затем увидел, что это видео. И оно стоит на паузе. Над столом склонился тощий мужчина. От военного в нем не было решительно ничего. Даже одет он был в обычную серую футболку и в штаны, лишь имитирующие военные, цвета желтого хаки. Заведя у нас, он расплылся в лучезарной улыбке и резво по дуге обогнув стол, подошел и протянул мне руку за на английском. «Мистер Орлов, я вас так ждал! Вы меня невероятно впечатлили! Это же нечто! Просто находка!» Я неуверенно пожал его тонкую влажную руку. Генерал Перес, так и продолжая держать меня за руку, резко переключился он. «Пригласите, пожалуйста, генерала Герреро. Парня нужно ввести в курс дела». Перес коротко кивнул и покинул штаб. А этот бредный снова повернулся ко мне и с интересом принялся разглядывать. «Вы сложены даже лучше, чем я предполагал», — сказал он, наконец отпустил мою руку. «А с сейфом?» «Как вы это провернули? И ключи нашли? Я впечатлен!» «Так вы профессор Джонсон!» – наконец догадался я. «Ах, да!» – спохватился он и снова принялся жать мне руку. «Это я, Александр Джонсон, собственной персоной, но вы можете звать меня Алексом!» «И чем же я вдруг вызвал такое расположение?» Я осторожно выпутался из его рукопожатия и подошел к столу, уставившись на таблицы, в которых решительно ничего не понимал. Просто захотелось отойти подальше от профессора. Уж слишком он был мною впечатлен и это весьма настораживало. Ничего особо впечатлительного во мне не было. Человек как человек, не урод, не дурак, вот и все. Ну, умею я взламывать замки, так этому под силу научиться любому, у кого есть желание, свободное время мозги и пальцы тоже мне достижение. Так зачем я здесь? Решил я сразу перейти к делу. Не люблю ходить вокруг да около. Лучше им всем сразу узнать и успокоиться, ну или наоборот, начать нервничать. Джонсон ответил не сразу, будто подбирал слова. Если кратко, вы будете тайным агентом в другом мире». «Тайный агент» звучало, но ну, очень уж претенциозно, но не это мне резануло слух. А вот про другой мир весьма... Что это? Образ речи или он всерьез? «А если не кратко», продолжил он, то обо всех подробностях мы сейчас вам расскажем, как только подойдет генерал Герреро. Вместо генерала в бризентом проеме штаба появился Барнс с кожаной папкой в руках. Он сухо пожал руку Джонсону, затем мне, без всяких слов, он уверенно взял меня под локоть и подвел к столу. «Нам необходимо подписать с вами кое-какие документы, прежде чем вас посвятят во все происходящие здесь события и детали», сказал он и распахнул черную папку. Первый документ, лежавший сверху, был составлен на английском и назывался «Договор о неразглашении совершенно секретной информации». «Вверху уже стояло мое имя». «Здесь распишитесь», — сказал Барнс, протянул мне простую шариковую ручку. Я застыл, продолжая глядеть на документ. Все формулировки такие мутные, будто их специально составляли так, чтобы ни черта разобрать нельзя было. Барнс улыбнулся одними губами, глаза оставались холодными и непроницаемыми. Он мне снова протянул настойчиво ручку. Простая формальность, обязующая вас хранить в тайне все, что вы здесь услышите, пояснил он. Я вздохнул, забрал ручку и расписался в правом углу. Перевернул лист, под ним еще один документ. Контракт о поступлении на службу в особое секретное подразделение PAG-12 США. О таком подразделении я никогда не слышал. Ну, конечно, ведь оно особое и весьма секретное. И меня даже не смутило, что контракт США, а не Мексики – обычное дело. У Мексики нет в бюджете средств, нет спонсирования ресурсов, специалистов. А США считает своим долгом совать свой нос во все дела несостоятельной соседки. Мексика здесь, похоже, вообще никак не фигурирует. Ну, кроме разве что присутствие военных сил на месте событий. Это позже. Прикрыл папку Барнс и снова одарил меня дежурной улыбкой. Наконец пришел генерал Гереро. Мне он решительно не понравился. Вошел с таким лицом, будто на входе в дерьмо вступил. И на меня посмотрел так, будто я этим самым дерьмом и был. Поразительный контраст. Восторженный Джонсон и недовольный Геррера. Генерал Рок выжать никому не стал и даже представляться или как-то знакомиться не соизволил. Он придвинул раскладной стул, уселся во главе стола, положив руки перед собой, обвел нас недовольным взглядом, всем своим видом, как бы спрашивая, что стоим, кого ждем. Джонсон взял стул себе и мне. Барнс, забрав папку со стола, отошел в угол палатки и замер, будто там и стоял. «Итак», — начал Герера. — «Орелов...» Генерал развернулся ко мне, внимательно изучая, будто впервые увидел. «Орелов, вы отправляетесь в параллельный мир, именуемый местными как Хема. Там вам предстоит внедриться в любую значимую группировку или структуру. «Ваша основная задача – выяснить все об этом мире, а в особенности об энергии, которую используют жители данного мира. Но нам также важна любая информация о хеме, Все, что увидите и узнаете – география, экономика, политика, религия, военная мощь – это основное». Но и подробности о бытии, традициях, культурных особенностях тоже не стоит оставлять без внимания. Ваша главная задача – не умереть и не прерывать связь с нашим миром. Если появятся еще какие-то внеплановые задания, их вы будете получать ежемесячно в исходной точке аномалии с той стороны. Отчеты также будете отсылать ежемесячно с помощью голосового передатчика. «И еще Орелов! Обратной дороги нет! Проход односторонний! Вы никогда не сможете вернуться домой! Есть вопросы?» Я вытаращил на него глаза и вцепился в край столешницы, будто меня прямо сейчас собирались схватить и вышвырнуть в этот параллельный мир. «Да вы шутите?» – неуверенно улыбнулся я, покосившись на Джонсона но никто не улыбался. «Вы серьезно?» Я не мог убрать с лица идиотскую рассеянную улыбку. Сказать, что слова генерала меня удивили, это ничего не сказать. Шок и тихий ужас. «Все так», — спокойно кивнул Джонсон. «Но вам не о чем переживать. В мире Хема проживают такие же люди, как и мы с вами, да и сам мир внешне очень похож на наш, разве что в техническом развитии отстает лет на тридцать». «И откуда это? Зачем? Нет!» Я продолжал улыбаться и непонимающе таращить глаза. «Подождите, объясните, откуда этот мир?» — ответил Джонсон. Точно мы не знаем, есть предположение, что этот параллельный мир – одна из вероятностей развития событий, которая в какой-то определенный период сменила вектор направления, ответвившись от общего течения, изменив историю. Проще говоря, этот мир альтернативен нашему с немного другим обществом, религией и историей. Так, подождите… Предположим, я вам верю, и такое произошло на самом деле. Я старался говорить спокойно и рассуждать здраво. Появился проход в параллельный мир, и вам необходимо его исследовать. Но почему я? У вас что? Людей нет? Это же абсурд. Верно, полнейший абсурд. Вполне серьезно, сказал Гереро. Теперь мне стало ясна его неприязнь. Он считал меня неподходящим кандидатом, в отличие от Джонсона и спецслужб США. И, как ни странно, сейчас я был с Геррера совершенно согласен. Джонсон улыбнулся мне, всплеснул руками, будто извинялся за поведение генерала. «Понимаете, Никита, в этом мире говорят на очень интересном языке. Мы еще до конца не разобрались». Но знаем, что там присутствуют слова английские, греческие, испанские, русские, японские и многие прочие, а также слова из мертвых языков, санскрит, древнегреческий, латынь. Агенты, которых мы туда отправляли ранее, смогли выяснить лишь малую толику информации о местном языке. Одно известно, на нем говорят во всем этом мире. Так вот... «Агенты хоть и были обученными, высококлассными специалистами, никто из них не владел тем количеством языков, которыми владеете вы. И еще вы...» «Подождите», – перебил я его, – «вы уже туда кого-то отправляли?» Джонсон кивнул и принялся рассказывать. «Трех агентов, но все они пропали без вести. Последний капрал Амадео выходил на связь больше шести недель назад». Думаем, и его мы потеряли окончательно. И что с ними? Они мертвы? Этого мы точно знать не можем, с сожалением, сказал Джонсон, но считать их мертвыми и списывать со счетов я бы не стал. Незнакомый мир, обстоятельства могут быть самые разные. Я несколько минут молчал, думал, ворочил информацию в голове так и эдак, и все равно не мог понять. «Почему я?» «Ладно, допустим, я знаю языки. Кстати, хочу обратить внимание, что большинство из них знаю весьма поверхностно. Уверен, вы бы могли найти более подходящих людей, например, специалистов, владеющих языками профессионально, да?» «И какой болван, по-твоему, туда полезет, зная, что оттуда нельзя вернуться?» Геррера усмехнулся. «Профессиональные специалисты туда не отправятся даже во имя науки. Они ни за что не станут рисковать своей шкурой. А вот боец, патриот, воин — это да. У бойцов другое мышление, но они, к сожалению, не лингвисты. Но и я не то, и не другое», — ехидно заметил я. «Верно, ты им и в подметке не годишься». Допродушно усмехнулся Гереро. «Тогда отправьте того, кто годится». Разговор меня начал забавлять, и я не скрывал иронии. «Ах, ну да, никто же не согласится, а у меня выбора нет, поэтому я и подхожу на эту роль, как никто другой, верно?» «Верно», — довольно улыбнулся гирера «а ты не такой дурак, каким кажешься». В разговор вмешался Джонсон. «Никита, на самом деле вы настоящая находка для нас, и то, что вы решили ограбить мой дом, как бы странно это ни звучало, это подарок судьбы, понимаете? Сначала мы думали, что вы иностранный шпион, что под видом ограбления решили похитить информацию об аномалии, но когда мы увидели ваше дело и разобрались, поняли, «Да это же самый настоящий подарок!» «Языки, отличная физическая форма, да одно только то, что вы умудрились похитить сестер из приюта и скрываться так долго от властей, заслуживает восхищения, и характер у вас подходящий. Не слушайте генерала, вы боец, это однозначно». Я слегка отодвинулся от стола и настороженно глядел то на Геррера, то на Джонсона. Они явно не мне пытались объяснить, почему я подхожу или не подхожу на роль шпиона. Они это доказывали друг другу. По-видимому, у них это старый спор. Но, судя по документам в папке Барнса, спор уже решенный. а спорят они по привычке. «Ладно, проехали», — после затянувшейся паузы сказал я. «Если бы у меня был выбор, я бы сказал, что мне нужно подумать и все такое. Но так как выбора у меня явно нет, а лишь его иллюзия...» На лице Джонсона появилось виновато извиняющееся выражение. Лицо Геррера стало грозным и непроницаемым. Снова повисла тяжелая пауза. «Знаете, Никита...» Джонсон не смотрел на меня. Он бездумно царапал ногтем стол. Не воспринимайте все это так, будто вас насильно принудили отправиться туда. Подумайте вот о чем. Вы были бандитом, вас ожидал внушительный срок и тюрьма, а теперь вы станете героем. Ваши сестры будут гордиться вами. Это удивительное приключение. Вы, как Нил Армстронг, ступающий впервые на Луну, только в вашем случае. Все во сто крат фантастичнее. Где-то я даже завидую вам. Я молчал. Все его напутственные речи о героизме и прочей лабуде меня не впечатлили. В Прекрасный и добрый потусторонний мир я не верил, особенно учитывая то, что они там уже трех агентов потеряли. Я для них такой же расходный материал, как и те люди». Узнаю что-то, раздобуду для них ценную информацию, здорово. Пропаду, убьют меня или схватят тамошние представители власти, плевать, следующий. Джонсон расценил мое молчание по-своему. Этот мир хоть и похож на наш, но устроен совсем иначе. Там другие законы, вам еще предстоит во всем этом разобраться, но времени у вас немного. У вас неделя на изучение информации о хеме на подготовку. Контракт изучите сейчас, а после того, как изучите, мы можем приступить к подготовке. Барнс вышел из тени и достал контракт. Его кожаная папка грохнулась об стол со звуком судейского молотка, вынесшего только что мне смертный приговор».